глава двадцать седьмая. кое что о правилах поведения в непредвиденных ситуациях обнявшаяся троица бродяг распалась со звоном разбились об мостовой отброшенные бутылки от пьяной и разудалой неуклюжести не осталось и следа один бродяга бросился на перерез анастасии вяземскому отрезая им путь к мостику впрочем мостик и так был перекрыт в руках у влюбленного внезапно появилась короткая дубинка А из-под пола плаща девушки высунулся раструб странного оружия. Я бы, может, даже и внимания не обратил, но по бронзовой поверхности, выпирающего из-под плаща конуса, заплясали бледно-зеленые магические искры. Анастасия резко изменила направление и побежала в противоположную от меня сторону, к стоящему с открытой будкой фургону. Оружие в руках девушки на мосту ослепительно засияло и выплюнуло в сторону князя клубок светящихся нитей, В полете этот ком развернулся в что-то похожее на паутину. Анастасия толкнула князя, они не удержали равновесие и кубарем покатились по набережной. Но этот неуклюжий маневр неожиданно возымел успех. Зеленая паутина пролетела мимо и рассыпалась на медленно гаснущие искры. Тем временем бродяги поскидывали свое трепье, оставшись в черных облегающих нарядах. Один из них повернул лицо в мою сторону. Глаза сверкнули фосфорицирующим блеском. Что за ерунда? Это вообще кто такие? Анастасия вскочила и попыталась поднять князя, но тот уже вроде перестал выглядеть растерянным и вспомнил, что он все-таки дворянин. Облокотившись на левую руку, он быстрым жестом вызвал над правой знак ферт, выкрикнул несколько слов, и под ноги преследователя метнулась клубящаяся волна кавказского прилива. Не самый лучший выбор заклинания, но на какое-то время оно преследователей задержит. Густо серый туман окутал ноги троих бывших бродяг, теперь каждый шаг давался им с трудом, как будто они шли по Вязкому болоту. Вяземский вскочил, и они с Анастасией припустили вдоль набережной. За ними, идиоты! Из фургона выскочил взбешенный Волынин, размахнулся и что-то швырнул в спину убегающему князю. Тот дернулся, споткнулся и чуть не упал. Анастасия резво подставила плечо, так что шаг они почти не замедлили. Бум! От низкого раскатистого звука у меня заложило уши и потемнело в глазах. Это что еще такое? Откуда? Очень медленно, будто кто-то остановил время, мостик через канал вспучился, девушку с почти набравшим новый заряд оружием отшвырнула к стене заброшенного дома, ее мнимого возлюбленного скрыла дымом, щепками и гранитной крошкой. Он оказался в самом эпицентре. Ударом об мостовую меня и почти оглушило и привело в сознание одновременно. Все произошло так быстро, что я даже не успел понять, что упал. Ощущение было такое, будто набережная вздыбилась и со всего маху ударила меня по спине, а в лицо швырнули горсть раскаленного песка. Уши наполнились звенящей ватой. Я быстро вскочил на ноги, но меня качнуло. Чтобы не упасть, пришлось схватиться за стену. Кто-то взорвал мост? Но кто? Почему? Надолго задуматься у меня не получилось. Последний из бывших бродяг, не бросившийся преследовать Вяземского с Анастасией, вдруг повернул взгляд своих светящихся глаз в мою сторону. Почему-то его взрывом не швырнуло на землю. Одним скачком он преодолел конный переулок, перемахнул ограждение и нырнул в воду. Еще мгновение его темная фигура уже взмывает надкованной решеткой ограждения с моей стороны. «Вы кто еще такой? Что вам от меня нужно? Сквозь вату в ушах услышал я голос Волынина. Бродяга со светящимися глазами двинулся на меня. Я попытался сделать шаг в сторону, но оглушенное тело слушалось плохо. В этот момент кто-то налетел на меня сбоку и сшиб с ног. Я второй раз грохнулся об мостовую, поворачиваясь в сторону нового действующего лица. Бахнуло два выстрела. Фигура бывшего бродяги дернулась и стала заваливаться на бок. Чьи-то руки дернули меня за плечи и поставили на ноги. Ходу, ходу, сквозь вату в ушах услышал я смутно знакомый голос. «Это его надолго не остановит!» Не особенно рассуждая, я начал как-то переставлять ноги в сторону от конного переулка, вдоль канала. А мой спаситель, которого я пока не опознал, подталкивал меня в спину, иногда поддерживая, чтобы я не упал. Шагов через десять, я не менее отпустил, и я оглянулся назад. Аптекари нигде не было видно, как и Волынина. Вяземский, Анастасий и двое бывших бродяг тоже скрылись из вида. На перекрестке, засыпанном обломками бывшего моста, лежало чье-то неподвижное тело. «Давай быстрее, пацан, а то этот упырь скоро придет в себя!» прикрикнул мой неожиданный спаситель, и в этот момент я его опознал. Бенкендорф. Только сегодня у него не было щегольских завитых усиков. «Что вы здесь, где. Начал Яну прикусил язык после чувствительного тычка в спину, вынуждающего меня свернуть на широкую гороховую. И здесь было гораздо более многолюдно, чем на узкой набережной канала. Но шумным подвыпившим прохожим особого дела до нас не было. Даже единственный жандарм сделал вид, что ничего необычного не происходит. Вообще-то здесь должно было быть слышно грохот от взрыва. Почему туда все еще не спешат охранники городского порядка? Туда скомандовал Бенкендорф, явно намереваясь перейти на другую сторону улицы. «Нет. Я вывернулся из его цепких рук и понесся в сторону набережной Мойки. Надеюсь, те двое бродяг не догнали Вяземского с Анастасией. Если этих тварей даже два выстрела в упор надолго не останавливают, то что же с ними вообще можно сделать?» Бенкендорф назвал его упырем, но это скорее было ругательство, чем определение видовой принадлежности. Упыри не двигаются с такой бешеной скоростью. Кроме того, если бы это и правда был упырь, то канал пересечь он бы точно не смог. Воды эти, наполовину мертвяки, боятся примерно так же, как и огня. Хотя видимого вреда она им не наносит. Я тряхнул головой, отгоняя сухие строчки из учебника по разновидностям нечисти, и припустил быстрее. Они сбежали в противоположную сторону, значит, перейдут канал по горбатому мостику, а потом их путь получался много длиннее моего, значит, я должен успеть чуть раньше хотя с этим взрывом я не был уверен, что меня не вырубало. «Куда ты бежишь?» Бенкендорф поравнялся со мной, ухватил за рукав и снова попытался утащить в другую сторону. «Давай за мной. Там есть проходной двор». «Нет», — я мотнул головой. «Как бы теперь от него избавиться? Бежать еще быстрее у меня уже не получалось». Я остановился и перевел дыхание. «Слушай, спасибо, что ты меня вытащил, но у меня правда есть еще свои дела» и совершенно некогда прятаться в убежище. «Не знаю, что ты не поделил с доктриной Крафта, но если бы не я, от тебя сейчас только мокрое пятно бы осталось». Бенкендорф тревожно глянул мне за спину. Я тоже обернулся, но не заметил там ни фигуры в черном со светящимися глазами ни Волынина, ни аптекаря. «Что еще за доктрина Крафта?» Спросил было я, а потом махнул рукой. «Хотя все равно. Послушайте, Митрофан Генрихович». Я собирался зайти к вам в контору завтра днем. Сейчас мне правда нужно спешить. Ничего не мешает нам поговорить по дороге в то место, куда ты так стремишься. Губы Бинкендорфа изогнулись в усмешке. Я набрал в грудь воздуха, пытаясь придумать аргумент, чтобы бесцеремонный Бинкендорф от меня отстал, но ничего не приходило в голову. Да и ладно. Может, мне удастся чуть оторваться перед каретными сараями, а потом сработает магия усадьбы Демидовых. И он сам вспомнит о каких-то срочных делах или на что-то отвлечется. Я снова бросился бежать, уже не обращая внимания на пристроившегося сбоку Бинкендорфа. Я нырнул подарку и совершенно инстинктивно метнулся в бок, Щеку обдало ветром от пронесшегося мимо кулака. Проклятие. Хорошая новость Вяземский Анастасия уже в усадьбе. Вторая хорошая новость: эти бродяги со светящимися глазами последовать за ними не смогли. «Плохая новость, они здесь. И мне надо как-то проскользнуть мимо них и запрыгнуть на каретный сарай». Раздался звук взводимого курка, но выстрелить Бенкендорф не успел. Второй громил отшвырнул его в стену, как тряпичную куклу. Я метнулся за кусты и прошептал заклинание бледного близнеца. Слабая надежда, конечно, что эти две боевые машины купятся на детский трюк, убегающий из-за ближайший угол фигуры, но вдруг... Получилось. Оба бродяги бросились за моим полупрозрачным двойником. Я рванул было к повороту, но остановился и оглянулся. Оглушенный Бенкендорф ворочился, пытаясь подняться. «Сейчас эти двое вернутся и прикончат его». Я подскочил к нему из силы и силой рванул за одежду вверх. Он уцепился за стену и поднялся. «Беги, они же сейчас вернутся!» Громким шепотом проговорил я и попытался толкнуть его в сторону выхода из двора. Громкие шаги громил на мгновение стихли, а потом снова стали приближаться. Да чтоб их. Я же не смогу провести его в усадьбу. Ладно. Я подставил Бенкендорфу плечо и почти поволок его к каретному сараю. Двор лабиринта отражал звуки шагов, и было непонятно, насколько близко уже двое преследователей. Не оглядываться. Бенкендорф то переставлял ноги сам, то наваливался мне на плечо. Сердце колотится, как бешеная птица. Стена сарая, клен. Я подтолкнул сыщика на нижнюю ветку. Он подтянулся. Нога сорвалась, и ботинок больно шарканул меня по кисти. Я толкнул его ногу, и он, наконец, смог перебросить тело на крышу сарая. Я подпрыгнул, чтобы взобраться следом. Чьи-то пальцы ухватили меня за лодыжку. Я дернулся, пнул наугад второй ногой. Рука преследователя соскользнула вместе с моим ботинком, а я взлетел на крышу каретного сарая и почти к кубрям скатился с другой стороны, увлекая за собой Бенкендорфа. Что? Что это за место? Бенкендорф приподнялся, опираясь на руки, и медленно огляделся. «Неважно», — буркнул я, переводя дыхание и прислушиваясь. «Вроде бы эти громилы за нами не полезли. Но почему тогда у меня получилось провести сюда Бенкендорфа? Слушайте, сейчас нам нужно вести себя как можно тише». «Я, может быть, объясню, что здесь происходит, но потом. Хорошо?» Бенкендорф поднялся на ноги, потрогал рукой ушибленные об стену ребра, поморщился и кивнул. «Вы же все равно увяжетесь за мной, даже если я попрошу вас остаться здесь?» — спросил я. Уголки его губ дрогнули. Я шумно выдохнул и мысленно сосчитал до пяти. Больше всего мне хотелось наорать на него и покрыть всеми известными мне ругательствами на семь слоев, но вряд ли это бы мне помогло. Я приложил палец к губам и двинулся через кусты к черному входу на первый этаж усадьбы. Еще не видя помещения Кигельбана, я понял, что немного опоздал к началу представления. Монотонный голос Вильема излагал замысловатый рецепт изготовления гомункула, необходимого для входа в тайное хранилище. Мерцающее голубоватое свечение проникало в дверной проем. Похоже, Вильям использовал какой-то алхимический состав, чтобы придать сцене мистический вид. Не стал надеяться, что я успею со своей магией. Снова кольнуло чувство болезненной ревности. Гениальный Вильям, конечно же. Бенкентор коснулся моего плеча. Я схватил его за руку и изо всех сил сжал пальцы, призывая молчать. «Ты уже видела это раньше?» — раздался голос князя Вяземского. «Нет», — испуганным тоном отозвалась Анастасия. «Он похож на какой-то старинный портрет». «Эй, вы кто?» Вильям продолжал вещать, будто не слышал вопрос Анастасии. «Он похож на Якова Брюса», — сбивчивым голосом проговорил Вяземский. Вильям ненадолго замолчал, потом заговорил снова. «Если вы видите меня, значит, я готов открыть вам свою последнюю тайну», — проговорил он. Похоже, он решил не вступать в общение с князем и обставил все так, будто Брюс оставил послание для того, кто достоин его услышать. «Нет!» Вдруг взвизгнула Анастасия. «Не надо. Здесь все может сработать не так, как ты ожидаешь. Мне дед рассказывал». «Но это всего лишь знак зела, милая», — удивленно проговорил князь. «Я просто хотел рассмотреть немного получше, чтобы...» Он замолчал, потом громко вскрикнул. Монотонная речь Вильма споткнулась. Анастасия громко завизжала. Глухой удар, идущий откуда-то снизу, заставил стену усадьбы содрогнуться. «Что-то пошло не так?» Спросил Бинкендорф, пытаясь перекричать нарастающий гул. Я бросился вперед, выскочил из-за шермы ширмы и уперся в спину Вильяма. Земля под его ногами светилась тем же голубоватым светом, что и алхимическая лампа. Вяземский, скрючившись, лежал рядом с чашей раковины. Анастасия стояла рядом, зажмурившись, и закрывала уши. «Настя!» — крикнул я, оттолкнул Вильяма и бросился к ней. Бум! Низкий грохот раздался откуда-то с улицы. Будто что-то взорвалось в дальней части усадьбы. Стены снова содрогнулись, с потолка посыпалась штукатурка, колонны в правой части начали заваливаться. «Настя, что с тобой?» Я обнял девушку, чувствуя какой-то яростный коктейль из эмоций. «Все идет как-то не так. Вопрос мой звучит совершенно неуместно и по-дурацки. Я ничего не могу с этим поделать». Девушка в моих объятиях простонала что-то неразборчивое, не отнимая рук от головы. Что-то про князя, кажется. Я посмотрел на него. Из под сомкнутых век катились кровавые капли. Бум! Снова раздалось снаружи. Надо уходить, прокричал Вильям. Усадьба может обрушиться. Я сделал шаг в сторону парадного выхода, увлекая за собой сопротивляющуюся Анастасию. Она не то чтобы не хотела уходить, просто была как будто оглушена и не очень понимала, что вокруг происходит. Честно говоря, я тоже понимал плохо. Те громилы принесли взрывчатку и решили взорвать каретный сарай. Или это что-то другое? Все шло нормально до того момента, как князь не вызвал знак зела. Князь громко и надрывно закричал. Я обернулся. С потолка падали уже довольно крупные куски. Непонятный гул, который звучал, кажется, со всех сторон, сразу становился то громче, то тише. «Надо вытащить его отсюда!» — крикнул я. Вильям опустился перед князем на корточки и попытался его приподнять. Но тот, кажется, окостенел в своей скрюченной позе. Но кричал при этом не переставая. Значит, был хотя бы жив. «Я помогу!» К Вильяму присоединился выскочивший из кухни Бинкендорф. Вильям возмущенно вскинулся, потом бросил на меня недобрый взгляд, но говорить ничего не стал. Впрочем, может, и сказал. Губы шевелились, но из-за гула я все равно ничего не слышал. Гулкий грохот сотряс стену усадьбы в третий раз. Земляной пол под ногами вздыбился и заходил ходуном. Из-за поднявшейся пыли, подсвеченной призрачным свечением алхимической смеси, все окружающее казалось нереальным. Рухнула одна из колонн, перегораживая нам путь к выходу. Я рванулся вперед, пытаясь поднять Анастасию на руки. В этот момент пол ушел у меня из-под ног, Я понял, что падаю куда-то вниз, в мешанине комков, слежавшейся земли, обломков, прогнивших досок и еще какого-то мусора. Я развернулся, чтобы смягчить удар от падения Анастасии. Прикрыл ее голову своими руками от сползающих сверху камней. Все затихло как-то внезапно. Мне даже показалось, что я оглох. Я пошевелился. Кусочки земли, щепки, обломки, штукатурки посыпались с меня с тихим шуршанием. Значит, с моим слухом все в порядке. Просто все закончилось, что бы это ни было. Во всяком случае, шумная часть этого всего. Анастасия вздрогнула, ресницы ее затрепетали, и она открыла глаза. Уф, жива. Но что произошло? Я посмотрел наверх. Похоже, что пол под нами провалился, и мы оказались в подвале, вход в который мы до этого не видели. Ох, Раздался откуда-то справа стон Вильяма. Я прищелкнул пальцами и запустил светляка. Шарик яркого света скользнул вдоль земляного обвала и замер над поднявшимся на четвереньке Вильямом. Парик сполз с его головы. Пышные завитые кудри были щедро посыпаны смесью земли и сухой штукатурки. Вроде с ним тоже все в порядке. Я шагнул в сторону от завала, на гранитные плиты пола. «Что с князем?» — спросил я. «Без понятия», — проворчал Вильям, стаскивая парик с головы. Дышит, но без сознания. А этот, ох ты ж, тоже вроде живой, но приложила чем-то по башке. Где это мы? И отправил светляка вглубь подземелья, в котором мы оказались. Это была совсем небольшая комната овальной формы. Стены и пол из серого гранита грубой обработки. Никаких дверей или проходов не было. В центре стоял совершенно неожиданный для такого места предмет. Письменный стол из черного дерева с резным креслом и высоким светильником матового стекла. На столе лежала открытая на середине книга. Ни на чем не было пыли и грязи, кроме той, которая обрушилась с потолка вместе с нами. Я подошел к столу. Открытые страницы книги были пусты. И захлопнул ее, чтобы посмотреть на обложку. Переплет был шершавым на ощупь, словно иссохшая кожа. Названия нет, хмыкнул я. Кому пришло в голову устраивать кабинет без дверей в подвале? Это она. Непонятным голосом проговорил Вильям. Кто? Этого просто не может быть, но это она, ваша светлость. Вильям протянул руку к книге, не решаясь ее коснуться. Это черная книга Якова Брюса. 25 июля 2022 года.